Глава 9. Месяц пребывания в Умиш пролетел динамично и увлекательно. Вечером 13 сентября я, как и обещали, получила свое расписание, которое было очень удобным для понимания. Под каждым предметом располагалась ссылка, кликнув на которую я оказывалась в кабинете перед ведущим его преподавателем. Виртуальный профессор представлялся и напоминал о том, что нужно иметь на его лекциях завтра. Пять дней в неделю в 7 утра в расписании стояло совершенствование физических возможностей. Это я решила никогда не пропускать после первого же занятия. Как оказалось, моим физическим возможностям было еще совершенствоваться и совершенствоваться, что неудивительно. Тренировки проходили на огромном стадионе позади учебного корпуса у Миш для всех трех курсов. Старшекурсники их безбожно прогуливали, слава богу. После физры мы шли по домам принимать душ, завтракать и собираться на занятия, которые начинались в 10 утра. Со временем я втянулась в распорядок и даже выработала для себя некие правила. Первым и главным из них стало то, что платье в универ я больше не надевала, максимум узкую юбку, а так только брюки, чтобы никого не искушать без нужды. «Стефа, это готова?» Милана теперь входила в мою квартиру как домой. мефодии и кошки ее признали. «Готова. У тебя сегодня есть групповушка?» Первыми по расписанию всегда стояли общие теоретические лекции. Затем обед и практические занятия по группам, у кого они есть в расписании. «Не, нет, где сегодня обедаем?» Обычно в 4 часа дня мы уже были свободны, если не задерживались на отработку, что случалось редко. Групповых занятий пока было только три – стабилизация потоков и управление даром, искусство боя и владение магическим зрением. «Не могу обещать обед». У меня сегодня практикум по владению. Нужно подготовиться. Может, попросишь Мефу собрать себе обед с собой? Обойдусь. Может, на голодный желудок у меня выйдет лучше. На владениях в группе нас оказалось семеро. Трое общажников и четверо элитников. Но не самых крутых, а попроще. На сцене, конечно, задирали, но агрессии не проявляли. Да и некогда было. Весь месяц мы учились переключать зрение с обычного на магическое и обратно. Пока выходило плохо у всех семерых. «Бедолага, зрением давно владела. Может тебе витаминов попить?» «Я пью. А ты к завтрашнему бою готова?» Перевела я тему. Этого предмета я совершенно не боялась. В моей боевой группе были только девушки. И все такие же хилые, как и я. Тут мы с Миланой занимались вместе. А еще с нами распределили трех девиц из компании самых элитных снобов потока. Профессор Кулакин обучал нашу пятерку искусству целостности со своим оружием. То есть, под его руководством, мы пытались вырастить из волшебной палочки меч-кладенец, который впоследствии будет появляться у нас в руке по мере надобности прямо из браслета. Готова. Терпеть не могу бой. Я тоже. Но что поделать? Ты права. Нечего. А у тебя когда по расписанию дар? милая это спрашивала ежедневно и замерев, ждала моего ответа. Дар у всех студентов ввел ректор и мне было не очень понятно, почему на его предмете мы оказались в группе с Маркусом Шоу вдвоем, волей неволе став напарниками. Надеюсь, Мила не ревновала, ведь эти уроки мне нравились больше остальных. Во время пару ректора студенты, соответственно, и мы с Шоу, снимали все артефакты и учились чувствовать свою магию, ее течение по энергетическим каналам, которое должно быть плавным и равномерным, а дар требовалось научиться контролировать и, так сказать, включать и выключать по желанию. «Сначала мне показалось, что ректор Уман мне не рад. Видимо, зная, что я дикая, он вспоминал Елену, но, узнав меня лучше, Максимилиан успокоился. Он понял, что я далека от плетения интриг и обучал меня владению даром наравне с элитником Маркусом. За прошедший месяц мы с Маркусом научились медитировать, чувствовать течение магии и контролировать свою защиту. Только недавно у нас начало получаться не слышать мысли друг друга в состоянии медитации» то есть мы научились выставлять щиты подсознательно. Видимо, все это примирило звезду экранов с моим существованием, поэтому нас с Миланой его компания не задирала никогда. «Стеф, а он очень сильный?» спросила Мила у меня по дороге в универ. «Кто?» Вообще-то среди магонцев было не принято обсуждать свой дар и силу, это считалось неприличным. В документах обозначалось только то, что определялось на глаз, то есть слабый, средний или сильный маг. Это можно было понять и по его ауре, но вот насколько слабый слаб, а сильный силен, никто не знал. «Маркус! Кто-кто?» «Мила, разве можно это обсуждать?» «Между подругами можно. Вот у меня средний дар целителя, и в подгруппе двенадцать человек. Выпалила она, как на духу. Элитников всего трое. Теперь ты кались. «Сильный он, Мил, очень. Пришлось сознаться мне». «Я так и знала! А про свою козу он тебе рассказывает?» «Ты что? Мы не настолько близки». «Жаль. Каролина Обережная, та самая стервозная блонда, лицо которой с первого дня мне казалось знакомым, не отлипало от Маркуса. Да-да, за месяц я выучила, как кого зовут. Артефакты памяти работали хорошо. Вечером придёте с сестрой смотреть кино? Конечно. Только после девяти. Мне еще лекарства животных и основы учить. Да, мне тоже». Вечера я обычно проводила в своей уютной, благодаря Мефодию, квартире, изучая теоретические предметы. Лекарственные растения, магические животные, основы медицины и правила безопасности при нападении демонов. Кстати, кот, кошка и дымовой поладили и прекрасно сосуществовали вместе. Иногда ко мне приходили сестры, и мы смотрели фильмы, развалившись на диване в шестером. Со второго полугодия у нас добавятся практические занятия по этим предметам, поэтому халтурить было некогда. А еще, когда мы научимся управлять потоками магии, у нас начнется бытовая магия и основа управления стихиями. «Вы в выходные домой или в общаге останетесь свел?» Обычно спрашивала я по пятницам у Милы. «Марафон! Я за марафон!» Неизменно отвечала она. Она имела в виду просмотр американских молодежных комедий или сериалов. Каюсь, я их с сестрой подсадила на тупой юмор, и теперь мы часто устраивали эти марафоны в выходные. «Отлично!» С вас чипсы, попкорн и сухарики». Вся территория у Миши в выходные обычно вымирала. Элита возвращалась на Магон, где отрывалась, судя по разговорам в понедельник, по полной программе. На земле оставались те, кто жил далеко от Арагардена и не мог себе позволить дорогие перемещения. Мои подружки входили в их число, поэтому мы развлекались по-своему. «Стефа, деньги давай!» напомнил мне Мефа в воскресенье в 7 утра, заорав на ухо, пока я сладко спала. Вчера мы с девчонками засиделись до двух, поэтому сейчас я была готова убить домового. «Денег нет!» — буркнула я и повернулась на другой бок. «Как же нет? Тебе вчера на браслет пришли 300 янкров за аренду дома. Они все расписаны, забудь». «Ничего подобного, вставай, мне за продуктами надо». Думала ли я, что в пятьдесят опять вернусь в детство, когда сменять тянут одеяло, чтобы поднять с кровати? «Да никогда». Тяжко вздохнув, я оторвала голову от подушки и села прямо. «Мефодий, я тебя уволю». Не, у тебя пожизненный контракт со мной. Не благодари и не радуйся. Просто слушай». Я все просчитал. «Твой поход в салон, продукты, обеды, бытовые нужды выходят в ноль. Просто перекинь мне энгры и спи дальше». «Сколько?» «Двести». Я протянула браслет и завалилась на кровать. Не думаю, что Мефодий решил обмануть меня на деньги. Ну, а если решил, бог ему, судья. Ну, или кто там у них всем заправляет. Без копейки я не останусь. У меня на сберегательном счете лежит заначка. Больше тысячи энгров, оставшихся с аукциона. Хорошо, что я их вовремя отложила, потому что, оказывается, ежегодно в октябре в Умиш проходило представление студентов верхушки Магона. Власти, деньги, имущие должны были познакомиться с новым поколением магов, чтобы примерно знать, кто на что способен и какие на кого делать ставки. Прием будет проходить в здании заседаний Объединенного правительства Магона. Вход в вечерних платьях и при полном параде. Так что кутить на выходных не только не было желания, но и возможностей. И я проводила их так, как проводила, отсыпаясь и бродя по дому в пижамке. Но неизбежно каждый раз наступали понедельники, и все начиналось сначала. А этот понедельник отличился особо. Я давно поняла, что Гай Полянский не то воспылал ко мне страстью, не то выбрал своей очередной жертвой. Об этом говорило все. Первую неделю после начала занятий я постоянно на него натыкалась в коридорах универа и ловила нескромные взгляды. Подозреваю, он ждал, когда я брошусь к нему на шею, но, не дождавшись, сделал первый шаг сам. В тот день сестрички решили прогулять утренние совершенствования. Им-то форма позволяла, и я возвращалась через парк одна, взмыленная и растрепанная. Он поджидал меня на лейке, сидя на лавочке. «Твоя аппетитная попка снится мне по ночам», — начал свои подкаты второкурсник оглядев меня плотоядным взглядом, как только я подошла поближе. Чего мне стоило не заржать вслух, одному богу известно. Везучий. Ему эротические сны снятся, а я только голову на подушку кладу и отрубаюсь. Не хочешь присесть? Куда? На твой... бугор? Ты, парень, конечно, видный, но мне не до тебя. Извини, тороплюсь. Это уже я сказала вслух, не замедляя шага. Пикапер от бога нахмурился. Не ожидал, видимо, что я не проникнусь. Но догонять не стал. Во второй раз он подловил меня после практических занятий у ректора. Маркус ушел, а я задержалась с Уманом, разбирая ошибки. Поэтому в пустом коридоре мы оказались одни. Гай молча взял меня за руку и подвел к подоконнику, где заключил в кольцо своих рук. Изображать из себя истеричку я не стала. Почему-то он не вызывал у меня страха и негативных эмоций. Даже через блокирующий артефакт я ощущала исходящую от него симпатию. Стефания Ландо. «Красивая девушка из провинции. Ты мне нравишься», — сообщил хриплый голос Гая прямо мне в ухо. И я поняла, что в какой-то момент перестала считать студентов у Миш малолетками, потому что на манипуляции коварного соблазнителя я реагировала, как и положено реагировать девушке на заигрывание симпатичного парня. «Приходи сегодня вечером ко мне в коттедж. Мы очень хорошо проведем время, в обиде не останешься». «Ага, кузнеца брать?» Я давно перестала обижаться на проявление симпатии, в какой бы форме они ни выражались. «Каждый действует как умеет, а знать, что нравишься мужчине и что он тебя хочет, всегда приятно». Поэтому я вежливо ответила. «Прости, не заинтересована. Убери, пожалуйста, руки, а то протянешь ноги». И опять же вежливо, а не ударом по причинному месту, оттолкнула героя-любовника. Пока он хлопал глазами, я проскользнула у него под рукой и была такова. Вечером пришла смс-ка на магоновский телефон с незнакомого номера. «Неизвестный. Не передумала?» А то я жду в коттедже номер 66. Откуда у него мой номер телефона? Хотя папа в Министерстве обороны, ничего удивительного. Номер я в телефонную книжку занесла, но отвечать не стала. Теперь у меня было шесть сохраненных магонских абонентов. Миха, с которым мы со дня поездки не виделись, но созванивались. Велена с Миланой, квартиранты, уютный дом и приставала. Следующий наш контакт заставил меня понервничать. В прошлый четверг позвонил сын, и сообщил, что у него проблемы. Фирма, для которой он весь месяц возил цемент, отказалась платить. А еще нашу квартиру затопили соседи, и теперь страховщики требуют владельца. А владелец это я, доверенность сделать не додумалась, пообещала приехать на все выходные. Благо, тему Австралии я вовремя замяла. Как чувствовала. В пятницу вечером, надев кольцо, я отправилась домой, и зайдя в квартиру, пришла в ужас. Натяжные потолки в кухне и в ванной грушами свисали до пола. Но, пройдясь по комнатам, немного успокоилась. В квартире царили чистота и порядок. Умница, Даня. Как же я соскучилась, оказывается, по сыну. Разговаривать по скайпу — это одно, а потискать вживую — совсем другое. Весь вечер мы не могли наговориться. Все у Даньки было хорошо. Он даже с девушкой начал встречаться и собирался увольняться из больницы. Вот сделаю завтра доверенность, сольем воду с потолков, побеседую по-быстрому с кидалами и станет еще лучше. «Мам, не расскажешь все-таки, где ты?» Сын заглядывал мне в глаза, искренне волнуюсь. «Не спрашивай ничего, ответить не смогу. У меня контракт. Мне стоит волноваться». «Совершенно нет причин». «Ну, ладно тогда. Хочешь, я тебя с девушкой познакомлю?» «Конечно, хочу». А или просто Тина мне понравилась. Хорошая девушка. Умненькая и ненаглая. Субботний вечер удался. А вот к неплательщику я заехала в воскресенье. На обратном пути в Умиш. Подсмотрела телефон в договоре, созвонилась и назначила встречу. Внушить правильные мысли обычному человеку получилось, не снимая артефакт. Деньги он перевел уже в понедельник утром, о чем удивленный Даня сообщил мне позже по телефону. Одним словом, выходными я была довольна, до тех пор, пока не сняла за воротами кольцо и не наткнулась взглядом на прислонившегося к дереву Гая, который разглядывал меня очень недобро и пристально. «Так-так-так, и где же ты была в таком виде два дня, Стефания?» Он оторвался от дерева и небрежной походкой подошёл ко мне. «Не твоё дело!» Сердце билось в горле и получилось грубее, чем я хотела. «Есть у меня подозрение, что ты дикая». «Ещё какая дикая!» С усмешкой подтвердила я. «Но тебе узнать, насколько, не светит». «Слишком дерзкая, слишком иная. Кто у тебя во внешнем мире? Муж? Дети?» Не нравился мне этот разговор. Можешь думать, что хочешь. Не собираюсь я тебе ничего доказывать. Тебе лучше со мной дружить, дикарка. А то ведь я раскопаю твои тайны. Ой, все. Дай пройти, Гай. Со страху назвала я его по имени, выдавая, что интересовалась этим. Видимо, он тоже удивился. И растерявшись, отошел с дороги. Я устремилась к общаге, не оборачиваясь на его запоздалый оклик. Я буду следить за тобой, дикая Стефа. Твою ж мать! Тучи надо мной сгущались, вот только грузиться времени не было. Учеба, подготовка к приему, визит в Арагарда на следующих выходных. Отодвинули проблему с догадливым приставалой на второй план.